Подлинное появление атомной теории. Первое упоминание о химических эквивалентах принадлежит немецкому химику Рихтеру 1762-1807. Мы обязаны Рихтеру разъяснением неблагозвучного термина стехиометрия, теперь почти вышедшему из употребления, о чем можно только сожалеть, так как это хорошее греческое слово, обозначающее меру того, что нельзя более разделить. Его книга «Элементарные принципы стихиометрии» была опубликована в 1792-1794 годах. Для него эквиваленты значат относительные массовые пропорции – в которых соединяются основания и кислоты. Эти чисто экспериментальные исследования с несомненностью установили для названных веществ первый закон химического соединения, выражающийся в том, что химическое соединение существует в постоянных массовых пропорциях, и что в двух случаях одни и те же вещества могут соединяться в двух разных пропорциях. Но отчасти из-за его туманного языка, флогистика, отчасти из-за неправильности других принятых им обобщений, значение вклада Рихтера поначалу не было оценено, и он не повлиял на появление химической атомной теории. Непосредственным предвестником атомной теории был знаменитый спор. В 1799-1807 годах между двумя французскими химиками Прустом и Бертолле относительно того, остается ли состав химического соединения в процессе образования неизменным, или же оно содержит один из элементов в избытке. Бертолле поддерживал последнюю точку зрения, но в конечном счете была доказана правота первой, которой придерживался Пруст. Пруст — Так же, как и Рихтер, в случае кислоты оснований обнаружил, что когда существует более одного соединения одних и тех же двух элементов, пропорции изменяются ступенчатым образом, а не постепенно. Но он упустил закон кратных отношений. Например, он нашел, что для двух окисей оловы приблизительно процентные пропорции равны 89% к 11 и 80 к 20, но не заметил, что на единицу массы кислорода приходится примерно 8 и 4 массовых единиц Олова соответственно. Дальтон и атомная теория Принято считать, что атомная теория XIX века была впервые выдвинута Джоном Дальтоном 1766 1844 чей портрет приведен на рисунке пятом. Эта теория основывается на записях, обнаруженных в записных книжках Дальтона. Его теория характеризовалась и отличалась от предшествующих тем, что критерием, по которому узнавали и находили атом, была его масса. Однако общепринятое представление, сохранившееся до последних лет XIX века, что она была выдвинута для объяснения закона кратных отношений, противоречит истине. Дальтон открыл этот закон как необходимое следствие любой атомной теории. Его два знаменитых критерия, что все атомы одного элемента имеют одинаковую атомную массу, и что атомы разных элементов имеют разные массы, были только правдоподобны, но, как мы теперь знаем, ошибочны. Интересно заметить, что, согласно современному состоянию науки, греки были правы, связывая свойства вещества с формой и размером атомов, из которых оно состоит. 20 октября 1803 года Дальтон сделал устное сообщение собранию из девяти членов Литературного и Философского общества «Манчестера» секретарем которого он был, по статье заглавленной о поглощении газов водой и другими жидкостями. В заключение он задал вопрос, почему растворимости разных газов различны, и сам ответил почти убежденно, что они зависят от массы и числа простейших частиц газов, тех, чьи частицы являются самыми легкими, и одна частица будет менее поглощаема, а другие более, поскольку они увеличиваются по массе, и по сложности. Не объясняя, как он получил их, он закончил таблицей относительных масс простейших частиц. Статья была опубликована только через два года и содержала 21 вещество. Очевидно, она была дополнена именно за это время. Подобно Лабуазье, Дальтон преимущественно интересовался физикой, а не химией, и обращался к последней только как к следствию своей работы физики. Его первая книга была посвящена метеорологии и написана до того, как он в 1793 году поступил в Манчестерский колледж в качестве преподавателя математики и физики, причем метеорология оставалась его любимым предметом в течение всей жизни. Он пытался применить атомную теорию к чисто физическим свойствам газов, и, кажется, был удивлен, обнаружив, что газы различаются своей растворимостью. Горячий сторонник атомов Ньютона, он настойчиво старался разрешить метеорологическую загадку, сформулированную впервые пристли, как атмосфера, состоящая в действительности из газов различного удельного веса, может оставаться однородной без опускания кислорода вниз и без улетучивания азота вверх. Предполагалось, что атомы Ньютона, поскольку это касается газов или упругих жидкостей, представляют собой чрезвычайно твердые отдельные маленькие частицы, наделенные способностью к взаимному расталкиванию, причем Сила расталкивания увеличивается пропорционально уменьшению расстояния между ними. На Дальтона, в соответствии с духом времени, несомненно, повлияли взгляды Лабуазье, и он несколько более конкретно считал, что атомы состоят из чрезвычайно маленьких твердых ядер, окруженных несравнимо более объемной атмосферой теплорода, становящегося по мере удаления от ядра, все более разреженным. Упругость газов приписывалась этим атмосферам, взаимно отталкивающимся друг от друга, так что при увеличении теплоты плотность газа уменьшалась. При таком взгляде на атомы газа представляют собой статические, структуры, а не совокупность быстро движущихся молекул, диффундирующих и расширяющихся, как учат кинетическая теория газов и динамическая теория теплоты, и заполняющих все доступное пространство не вследствие их взаимного отталкивания, а из-за непрестанного движения. Те же силы, которые действуют между молекулами, являются, разумеется, силами притяжения, а не отталкивания и вызывает в конечном счете, когда уменьшается кинетическая энергия молекул, сжижение. Но Дальтон, столкнувшись с этой проблемой, неразрешимой с помощью теории атомов Ньютона, фактически уподобил структуру газа в структуре штабеля пушечных ядер. На континенте превалировал взгляд, объясняющий однородность атмосферы тем, что различные составляющие ее газы растворены друг в друге точно так же, как вода. Когда она испарялась, считалось, что она растворилась в воздухе. Это, вероятно, объясняет, почему Дальтон изучал растворимость различных газов в воде. Критическое изучение его первой таблицы относительных масс элементарных частиц, газообразных и других тел, показало, что последние два вещества, болотный газ или метан, СХ4 и маслообразующий газ или этилен с 2 h 4 даются современные формулы, были добавлены в промежуток времени между прочтением и публикацией статьи. Они же, в частности, заставили предположить, что Дальтон выдвинул свою теорию, зная закон кратных отношений, тогда как, по всей видимости, Он просто пользовался им как чем-то само собой разумеющимся для таких веществ, которые состоят из одних и тех же двух элементов в разных пропорциях. Он должен был сделать это для окисей серы, углерода и азота, которые имелись в первоначальной таблице, а затем он пытался скудными и неточными методами анализа их составы, существовавшими в то время, проверить, хорошо ли выполняется этот закон. В его записной книжке под датой 6 сентября 1803 года можно найти то, что до сих пор всегда считалось первым известным набором символов для атомов пяти самых распространенных элементов, а через несколько страниц их группировку в различные молекулы. Но это, как будет видно позднее, не совсем правильно. Трудно согласиться с тем, что Дальтону отводится преимущественное положение, ныне утверждающее его как основателя современной атомной теории, ее основателем, видимо, правильнее признать Лавуазье, который установил сохранение массы при химических превращениях и доказал невесомость теплоты. А уж из этих открытий с неизбежностью следует, что атомы при образовании химических соединений должны соединяться в простых числовых отношениях. Как указывал тогда же сэр Гэмфри Дэви, 1778-1829, в понимании этих вопросов Дальтона опередил Вильям Хиггинс в книге, появившейся в 1789 году, и озаглавленной «Сравнительная точка зрения на флогистонные и антифлогистонные теории». Вильям Хиггинс, 1763-1825, родился в графстве Слайго, Ирландия. Он был племянником доктора медицины Лединского университета Брайона Хиггинса, более известного как физик и химик который читал лекции по химии в Лондоне в течение последних 20 лет XVIII го столетия и провел много лет за границей. В России и Вест-Индии в качестве консультанта по проблемам химической технологии. Вильям Хиггинс поступил в Пемброугский колледж в Оксфорде, но в университет принят не был, хотя и оставил в своей книге описание тамошней химической лаборатории, в которой он потом работал. В 1791 году он стал химиком общества-аптекарей Ирландии, а немного позднее — библиотекарем и химиком Королевского общества в Дублине, то есть занял положение, которое актом парламента 1800 года было приравнено профессуре. В 1806 году он был выбран членом Королевского общества, но никогда не представлял себя для утверждения в этом звании. Его книга, написанная в 1789 году, является главным образом отчетом о его наблюдениях и экспериментах, вследствие которых он из флагистика превратился в сторонника доктрин Лавуазье. Подобно Дальтону, он придерживался совершенно неправильных взглядов относительно диаметров тепловых атмосфер атомов Ньютона. Зато он доказал свое превосходство и приоритет перед работами Дальтона, Показав, как вычислить эти диаметры, чего не сумел сделать Дальтон. В следующей книге «Эксперименты и наблюдения по атомной теории», вышедшей в 1814 году, он утверждал, что еще в книге 1789 года им были установлены все постулаты, связываемые с атомной теорией Дальтона.